Глава 63. Ирина. Спустя месяц. Я сидела на кухне, просматривая газету. Сергей всегда посмеивался над моей любовью к запаху типографской краски. А я обожала запах хрустящей свежей газеты или нового журнала. Любила пролистывать их за завтраком. Ничего особенного или примечательного, но почему-то в глаза бросилась короткая заметка. Скончался в больнице после месяца комы. Вчера в городской больнице скончался МИ. Он больше месяца пролежал в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался, так и не приходя в сознание». Трагедия произошла больше месяца назад. Первую тревогу забила супруга пострадавшего, когда муж не вернулся домой спустя трое суток. М. И вместе с приятелем А.Р. были найдены на территории дачного поселка Радужный. На телах обоих мужчин были обнаружены следы жестоких побоев и собачьих укусов. А.Р. скончался до приезда скорой помощи. М.И. в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где и скончался, не приходя в сознание. Родственники семей пострадавших все еще надеются на восстановление справедливости. Инициалы изменены по просьбе родственников жертв трагедии. Мои пальцы дрогнули. Внутри взметнулась тревога. Сергей тогда не ответил на мой вопрос о двоих похитителях. Сказал только, что Стас уезжал. Еще у Стаса были разбиты до мяса костяшки рук. «Сережа?» «Да, муж появился на пороге, застегивая оформленную рубашку». Было непривычно видеть его таким, но муж устроился в МЧС. Благодаря встрече с одним из знакомых его приняли без лишних проволочек и устроили на хорошей должности. Что случилось? Я ткнула пальцем в газету. Муж быстро пробежался глазами по статье. Я следила за выражением его лица. Сергей был не неудивлен. Ты знал, да? Я осторожно свернула газету и отодвинула ее, словно она могла меня укусить. Муж поцеловал меня в макушку, прижав к себе. Да, знал. «Стаса задержали на днях, не хотел тебе говорить». «Задержали, но...» «Кто-то видел его машину, я знал, но не хотел расстраивать тебя». «Я встала и принялась кружить по кухне. Внутри всколыхнулось чувство вины. Если бы в тот раз я не поступила так опрометчиво, ничего бы не было. Стас всегда был несдержанным, а в тот раз ему, наверное, дорогого стоило сначала отвезти пса ветеринарку, доставить меня домой и только потом сорваться». «Почему ты его не остановил тогда?» Не успел, я догадывался, куда он поехал, но бросаться вслед не стал. Ты посещал его, его вообще можно посещать? Сергей внимательно посмотрел мне в глаза. Зачем тебе это? Это все из-за меня, чувство вины не дает мне покоя. Сергей тревожно посмотрел мне в лицо и риска, не взваливая на себя вину из-за поступках взрослого мужика, которому уже больше 30 лет. Не надо, пожалуйста, давай мы съездим к психологу и поговорим об этом. Сергей тревожился, что у меня из-за стресса опять начнется заход на беспамятство или что-нибудь еще. «Мне просто нужно его увидеть. Может быть, мы сможем дать показания?» «Ложные показания?» – спокойно спросил муж. «Ты хочешь, чтобы его посадили, родная? У них на Стаса ничего нет, кроме того, что его машину видели на территории дачного поселка. Он не единственный там ездит». Но почему задержали именно его? Стас подал на развод с женой. Жена била дочку. Он оформил все, чтобы опека над ребенком досталась ему. На днях по местному каналу промелькнуло обращение родственников жертв. Жена Стаса назло дала показания. Рассказала, что у Стаса есть дом рядом с дачным поселком и пес, что в те дни его не было дома. Вот такая женская месть. Рано или поздно спросят и меня, да? О случившемся. В доме полно моих вещей? И Сергей покачал головой. «Нет, дом уже не пустует. Стас продал его за три копейки. Покупатель нашелся почти сразу же. Стас ни словом не обмолвился о тебе». Я рассмеялась. «Ты забываешь о его жене. Она может назло ему рассказать и обо мне. А если потом выяснится все и...» «Не накручивай себя, Ира». Стас сказал, что жена промолчала о тебе. «Промолчала? Она...» Но скажут другие, покачала я головой. Нужно рассказать то, что можно рассказать, пока об этом не сказал кто-нибудь еще. Дом стоял в отдалении, но... Ира, не переживай, все будет хорошо. Давай я съезжу на работу, решу одно важное дело и вернусь. Мы поговорим об этом вдвоем. Не делай ничего одна, не поступая опрометчиво, хорошо? Мое лицо вспыхнуло. Я знаю, что ты импульсивная риска, но здесь нужно поступать обдуманно. Я не хочу впутывать тебя в это. Стас. Муж усмехнулся. Стас и так до хрена на куро Сказал, что скорее язык себя откусит, чем втянет в это тебя. Поверь, у него есть стимул оставаться на свободе. Маленькая дочка. Она пока находится у родителей Стаса.